Никиту нашли рядом в пещерке. Он бредил, замерзал, но был жив. Двумя выстрелами он застрелил двух волков, а третьего отогнал, и тот кружил вокруг, ждал, пока Никита перестанет тыкаться винтовкой. Зря говорят, что волки поедают убитых сородичей. Даже если и есть у них такой обычай, третий волк знал про погибших что-то такое, что не захотел их жрать. Может, это дети его были, или родители, или жены. Или он знал, что они больные, или истощавшие На Дунькину беду этот волк не захотел жрать сородичей. Эх, Дунька, стоящая была охотница, а оказалась к волку спиной и умерла в секунду. Когда Никиту волокли мимо растерзанного тела, уже почти не виднелось ничего, снегом занесло. Никиту притащили домой, а ружье надежно скрыли в паскотине. Детям запретили болтать про ночной переполох. Только сболтни, и понаедут менты из района, начнут выяснять, что за труп, почему у Юрьевых ружье не зарегистрировано, и откуда оно взялось, начнут в архивах копаться. Никиту и Сыркова арестуют до результатов экспертизы, а после экспертизы устроят суд прямо в поселке, поглумятся и срока понавешивают. А дуньки чего? Не вернешь ее Дуньку. Да и стерва она была, царство небесное, тут Сырков верно брякнул. Никиту растирали салом, пока не заорал он, как на раскаленной сковородке. Разбитое колено залили йодом и обмотали лупками, потом дали поспать два часа и отвели на работу. Никита хромал неделю, мучился от распухшего колена, пальцы примороженные сильно ныли, но обошлось без врача. Двух дохлых волков нашел по весне леспромхозовский объездщик. Он уговорил приемщиков за год конторе взять две полугнилые шкуры, а премию разделить пополам, Потом он долго болтал про свою удачу, хотя двадцать пять рублей премии прокутил за вечер в райцентре. А про Дуньку не узнали. Пропала баба в тайге и все дела. Не женское это дело по тайге лазить. И Никита охотиться больше не ходил. И ни из-за волков, и даже ни из-за Дуньки не мог он забыть плач раненой им лосихи. Ружье он не выбросил, но ствол обрезал. В тот день, когда убили отца, обрез лежал в санях, но не заряженный. Потом Никита жалел, что не он пошел отдавать деньги, а Ленчик спрятал бы обрез на груди, запахнул овчиной. А пришло время, не промахнулся. Да что себя корить, задним умом всякий ловок. С огородок, который Полина обещала отдать Дуньке, успела она снять еще только один урожай. Один раз всего порадовалась, и сын жив, и огород в собственности остался. Два мешка картошки и 30 рублей тоже в семье лишними никогда не были. Но уже в начале лета отца арестовали. Полина сказала тогда, — Кончилось наше счастье в Шуе. Все Никитка выбрал. В Москве Никите не понравилось. Только ему одному и не понравилось. Хотя московские девчонки к нему липли, и он их по первому желанию брал без всякого труда. Никита не хотел уезжать из Шуи. Когда продали дом, он сбежал с отвальных посиделок и долго плакал за коровником. Глава десятая. Шуя, 1968 год. Колька. Колька другой страстью болел, рыбалкой. Готов он был рыбалить каждый день, в любую погоду. Хоть клевало, хоть впустую просиживал, одинаково ему нравилось. Завел он себе таких же знакомцев-любителей и уходил с ними летом на комариный прокорм, зимой на стужу. Шуя маленькая речка, рыбистая. Но что-либо путное мало кому удавалось выловить из нее дуриком без особых приемов. Зимой ни на мотыля, ни на мормышку рыба не клевала. Шуйские долбили лунки и протаскивали сети. А летом по ночам острожили на факел. И только одно место на всей реке было, где рыба без причуд брала на удочку — русаль омут. В том месте шуя излучила под крутиком глубило дно, а разлиться ей не давали два противостоящих камня. Один высокий, на нем глинистый крутяк держался, другой поменьше, тот врос в низкий галичный берег и почти по самой замшелой верх скрывался в зарослях стреловиста. В старину считалось, если какая икона испортится по недосмотру или от пожара, настолько, что лики сотрутся, ее надо отвезти к русалььему омуту и, молясь, опустить в воду. Омут глубокий по шуйским меркам просторный, говорили, там всякая нечисть живет, а такой воде икона не помешает. сколько много сказок про любимую речку Шуи, вот, например, сказка о черной корове и мертвых чекистах. Рассказывали, лет за тридцать до революции пришел в Шуи переселенец, псковской мужик-бобыль, поставил дом на окраине, и там жил, никому не мешая. Был он настолько беден, что временами сушил еловую кору, талок ее в ступе вымачивал и ел.